Глава вторая. Улика из прошлого. Июль 2002 года. Москва. По Тверской катил плотный поток машин. Если быть точным, то даже не катил, а натужно полз, дергался, медленно и неуверенно продвигаясь к Манежной площади. Так пожилой астматик с трудом продвигается к концу полового акта. Форды, Опели, Ниссаны, Митсубиси и Тойоты, Мерседесы, Фольксвагены и Ауди, Хюндаи и Кия. Сотни родовитых отпрысков известных автомобильных фирм вели себя по-хозяйски и уверенно теснили «Волги», «Жигули» и москвичи Механические колесницы почти касались бортами, как звери на водопое. Но ни прохлады, ни утоления жажды они не получали. Стояла злая июльская жара. Автомобили иностранного производства охлаждали свои салоны кондиционерами и разлагали ядовитые выхлопы угольной пылью и серебряными нитями катализаторов. Выкидыши отечественного автопрома. мариновали в потной жаре своих пассажиров и нещадно травили прохожих окисью углерода. Сизый дымок клубился в жарком июльском Марьеве. Бензиновая гарь разъедала гладкий черный асфальт. Громоздкие автобусы добавляли в атмосферу черные дизельные выбросы, как бы подводя черту под модными, велеречивыми разговорами о важности охраны окружающей среды. Автомобильный поток полз мимо изобильных витрин магазинов с виски, копченой колбасой, черной икрой, босоножками на шпильках, джинсами и прочей некогда дефицитной ерундой. Коренные москвичи тут покупок не делали, зная, что аренда помещений в самом центре столицы аукается облачными ценами. Идеологических плакатов уже не было, зато и справа и слева, высоко вверху над крышами домов и через дорогу, на фонарных столбах и специально вбитых опорах висели яркие рекламные щиты, полотнища, баннеры и телевизионные экраны с иностранными брендами, которые московские власти неоднократно грозились запретить, но почему-то так и не запретили. samsung. panasonic «Рено». Реклама призывала покупать, покупать и покупать все подряд и без остановки. О том, где взять деньги на безудержные покупки, не говорилось. Подразумевалось, очевидно, что граждане России и так это хорошо знают. А поскольку купля-продажа — процесс двусторонний, можно было истолковать рекламу и как призыв продавать все, что только возможно. Воняющая бензином механическая река текла мимо гранд-отеля мариот ночного клуба night Флейт», магазина «Наташа», бывшего комплекса «Известий», раздерганного на отдельные скворечники, сдаваемых в аренду офисов. Мимо «Макдоналдса», в которой уже не стояли километровые очереди. Мимо изысканного ресторана «Сан-Мишель» и театра «Ермоловой». Мимо некогда блестящего модернового здания гостиницы «Интурист», с которым в годы Холодной войны были связаны сладкие ароматы разложения капиталистического мира. Но этот чужеродный окружающий архитектуре бетонно-стеклянный зуб уже пережил свои лучшие времена и вообще доживал последние дни. Его готовили к удалению из челюсти Тверской улицы. Причем без особой практической необходимости. Так разбогатевший и переехавший в город селянин, по примеру соседа, заменяет вечную, но оказавшуюся вульгарной стальную коронку на более уместную металлокерамику. Вокруг стоял забор из тусклого гофрированного железа. Верхние этажи зияли провалами окон и постепенно исчезали один за другим. Невидимые снизу муравьи разгрызали бетон на крошки, сдирали и дробили начинку, спускали отходы по ярким пластмассовым трубам, а десятки грузовиков четким конвейером вывозили строительный мусор. Операцию удаления. Придумали дантисты из мэрии, а воплощали в жизнь никому неизвестные строительные рабочие, прибывшие в Москву на заработки из нищей российской провинции или отделившихся, но не ставших счастливыми и богатыми стран ближнего зарубежья. Сейчас восьмой этаж разбирала одна из таких бригад. Бригадир, которого все называли по имени Толик, годился остальным в отцы. Он сидел на уцелевшем подоконнике и с актерским мастерством читал истрепанную книжку, которую сам же и нашел в столе на рабочем месте, дежурной по этажу. Проститутка-стрекоза прокуражила все лето. Зусман долбит, грошей нету, стала крыть ее шиза. Быстро время миновало, а бывало, что давала и на лавке, и в кустах, и за бабки, и за так. Бригада укатывалась со смеху. Демид перестал слушать свою чернику и снял наушники. Босой бросил гвоздодер и чуть не пришиб палец на ноге. Говорящий попугай выглянул из ванной весь в цементной пыли, только зубы блестели. Как настоящий артист, Толик вытянул вперед руку и то ли отбивал такт, то ли дирижировал... Стрекозе грозит хана, к муравью ползет она Не оставь меня, кумилый, я же мне, а не громила Так что, мать твою, идти, обогрей и приюти Бригада держалась за животики Даже навсегда в мрачном лице пивника появилось подобие улыбки Толика могли звать и как-то иначе. Ибрагим, например, или Рудольф. Могли вообще никак не звать. Настолько незначительной фигурой он являлся. Впрочем, ладно, Толик и Толик. Он сидел и читал, остальные слушали и веселились. Когда-то все учились в школе. Стихотворение «Стрекоза и муравей» входило в обязательную программу по литературе — но классический вариант не запал в их память, а вот изложение на блатном жаргоне слушали с интересом и пытались запомнить. Тем более, что смысловая назидательность сохранилась и в этом варианте. «Ах, так ты! Я для души тебе бы подмахнула!» «Подмахнула? но загнула! Вот, Кайло, иди маши!» туржик катался на остатках паркета, хрюкал и дергал ногами. Даже говорящий попугай невиданно оживился и произнес больше трех слов кряду ряду. «Гля, кайф! Надо заучить!» «Дай почитать, Толик!» — попросил Демид. «Все!» — объявил Толик, резко опустив руку. «За работу!» Демид вздохнул. Снова надел наушники плеера и принялся отвинчивать штуцер батарей. Босой, который взламывал паркет гвоздодером, тоже взялся за инструмент, но напрягся и произнес более-менее устойчивый фразеологический оборот, принужденно зарифмовав нецензурное ругательство с благородным словом «работа». Басова звали Басым, потому что он только недавно из армии, и у него не успели отрасти волосы. К тому же он, как и все тут, тоже являлся фигурой крайне незначительной, хотя и нашел под полом соседнего номера серебряный доллар. Толик в ответ на Димаш Басова демонстративно закурил Честерфилд, давая таким образом понять, что поэт из того хреновый. Да и вообще, по любому показателю, он ни в жизнь не сравнится с бригадиром, который является не каким-нибудь дешевым выскочкой, а птицей высокого полета. Но это, как было каждому ясно, являлось полной фикцией. Толик выпустил дым в окно и без интереса пролистал книжку. Интересно, но читать он не привык. а потому просто курил, что доставляло ему удовольствие без всякого труда. Вся бригада — это рабочие муравьи. Ну, суржик, демит, ну, пивняк, говорящий попугай, ну и еще парочка работяг, о которых и сказать толком нечего. Да о них никто и не собирался ничего говорить. Когда станут подводить итоги реконструкции Москвы, обязательно похвалят архитектора, чиновников московского правительства и, конечно же, самого хозяина столицы, поспевающего везде в своей примелькавшейся кепочке. Членов бригады фигур крайне незначительного, микроскопического масштаба никто и не вспомнит. Между тем, именно они за последние сорок минут сорвали около четырех квадратов паркета, разобрали встроенную антресоль на южной стене, вырвали один подоконник, расстеклили окно, отвинтили тяжеленные батареи и сняли фаянсовую раковину в ванной. В общем, работа двигалась довольно вяло. «Расценки на демонтаж низкие, особо не погуляешь». И то, что демонтируется необычный многоквартирный дом, не завод какой-нибудь и не баня, а штучное здание, интурист, шикарнейшее в недавнем прошлом заведение, это на размер тарифа не влияет. К тому же жара, духота, а тут центр города, дышать нечем. В советские времена давно послали бы кого-нибудь за «Жигулевским», хотя бы суржика того же, но сейчас нельзя, потому что капитализм, ротация кадров, конкуренции очень здоровые явления. Лет десять назад вспомните, сколько разговоров было, что настанет капитализм, и все сразу начнут работать хорошо, отменно качественно и по пять тысяч долларов зарабатывать в месяц. Так вот, фиг. Толик смотрел с подоконника на своих товарищей по бригаде и понимал, что одного капитализма тут мало, то есть явно не хватает чего-то еще. Да и смотреть на них было неинтересно. Толик предпочитал смотреть на улицу. С высоты восьмого этажа перед ним во всей красе открывалась забитая разноцветными крышами машин «Тверская». которую москвичи сторожилы а Толик относил себя к этой категории, упрямо продолжают называть «Горького». Это как на реку смотреть. На Волгу, на Миссисипи. Нет, скорее «Ганг», поскольку Толик в какой-то из телепередач слышал, что «Ганг» — река дико грязная. Просто рассадник болезней эпидемии всякой чумы. Рассадник, это точно». Вот взять хотя бы этих пестрых насекомых, раз, два, три, четыре, он еще две, и вот никаких пальцев сосчитать их не хватит. Стоят, переминаясь с ноги на ногу, прохаживаются, вертя жопами, стрекозы, етитех, мать, или, скорее, осы, яркие, ядовитые». Укус болезненный, и хотя смертельных случаев на Толиковой памяти зафиксировано не было, но жопа от уколов распухнет Толик пробовал, знает Раньше эти насекомые в баре интуристовском сидели, и в фойе, и, говорят, отзывались только на пароли А пароли знали только таксисты Приезжает в столицу какой-нибудь румын или кубинец, а по дороге из Шереметьева ему таксист шепнет нужное слово. Отработанная схема. Сейчас таксисты не нужны и пароли не нужны. Проституток здесь немерено. Тучи. Кстати, говорят, сейчас эти укулы болючие тоже не нужны. Выпил одну таблетку и все дела. И ведь что интересно. Ломщики внешторговских чеков, с которыми Толик по молодости тусовался, исчезли в никуда Спекулянты и форцовщики вымерли, как мамонты, а он и с ними водился Два лютщики пропали с тротуаров, вон обменники на каждом шагу стрекузы эти не переводятся и никогда, наверное, не переведутся Что у них есть такого неистребимого? Он еще раз выглянул на Тверскую, Горького, Ганг. Да, как грязная река, сплошняком усеянная разноцветными листьями автомобильных крыш. Бывает, заходишь в реку, чтобы, скажем, на тот берег перебраться. Бац, крокодил пол, ноги оттяпал. Вот, дружок Давыдов, из степей украинских откуда-то. Так он прямо здесь, напротив магазина «Подарки», угодил под «Крайслер». Тот, который МХ-300. Огромный и хищный, как настоящий крокодил. Что самое смешное, на пешеходном переходе, на зебре прямо. Тоже хотел заработать на малогабаритку в Херсоне. Думал, вернется домой бывалый, повидавший. «Москва! А что Москва? Настоящий Дэнди!» укатил в общем вагоне с двумя стами долларов отступных и кривой ногой.